беседу, выдержанные в тоне остроумного добродушия, столь свойственного Дюма и помогающим ему немедленно найти общий язык с аудиторией. При выходе из зала тысячи дружеских рук искали пожатия его руки. Даже если он и вышел из моды в салонах, число его читателей не переставало возрастать в народной среде свидетельство тому успех этой первой лекции, как и многих последовавших вслед за ней в провинции и за границей. Закончив Сан-Филичи в начале 1865 Александр никак не мог решиться расстаться с одной из главных своих героинь, Эммой Леона. Чарующая женщина, начавшая с ничего, потом куртизанка, Леди, жена посла гамильтон любовницы королевы Неаполя, возлюбленная Нельсона, от которого она родила дочь, и окончившая свою жизнь тем же, чем она ее и начала, то есть нищетой. Все это дало толчок к написанию воспоминаний фаворитки еще одной прекрасной книги. К сожалению... Никак невозможно подобным же образом охарактеризовать несостоятельных парижан и провинциалов, которых Александр сочинил совместно с Шервилем, закончив на этом свое с ним сотрудничество. В 63 года он сохранял как будто прежнюю физическую силу и прежнюю работоспособность. И однако впервые столь совершенный механизм его интеллектуального функционирования начинает давать сбои. Жюль-Нориак как раз в это время начинает выпускать ежедневную газету и неожиданный успех заставляет администрацию газеты не постоять перед любыми расходами. Надо сказать, что до сих пор пятисантимные газеты жили печатанием неизданных произведений второстепенных авторов. но ну, так вот, на сей раз обещан неизвестный роман Александра «Граф де Морре». Особенно заманчиво и потому, что действие его разворачивается в период после «Трех мушкетеров» и до начала 20 лет спустя. Роман начинает печататься, все увлечены, и вдруг что-то разлаживается. Как пишет Ферри, текст его представлял собой лишь длинные пассажи из мемуаров Понти, Делапорта и других исторических документов XVII века. Фельгетон оборачивался обычной компиляцией, без действия, без перипетий. Читатели газеты возраптали. но Риак, в свою очередь, обратился к Дюма. Тот пообещал поработать над текстом, но он потерял нить повествования и так и не смог ее найти. Александр тогда не придал большого значения этому случаю, у него масса других планов. Как всегда, мощь его творческой потенции неотделима от мощи потенции сексуальной. Прогнав Гордозу, он в своей меблированной квартире на улице Сен-Лазар снова прибегает к услугам проституток. Известно, что платные любовные отношения позволяют сохранять душевное равновесие. Но было бы удивительным, если бы Александр и здесь обошелся без излишеств. Матильда Шоу, Пришла однажды его навестить. Слуга показал ей на открытую дверь рабочего кабинета Александра. Александр в нижнем белье из красной фланели восседал на кресле. Со спины видна была молодая женщина, сидящая частично у него на плече, частично на спинке кресла. Другая молодая женщина видна была с лица и помещалась на ручке кресла. Третий и последняя – Сидела на меховом ковре у ног Дюма. Все три, пренебрегая устаревшими нормами нашей цивилизации, одеты были, как прародительницы наша Ева, до свершения первородного греха. Он арендует здание гран Театр Паризьен около Леонского вокзала. Не так уж важно, что летом там душно, что паровозные свистки заглушают голоса актеров, О поездов то и дело угрожает обрушить декорации. Народные драмы следует играть в рабочем квартале. Он возобновляет Лесникова с Кларисой Мируа в главной роли.